Всего пугаются мышей, простуды, собак, микробов. И Даню тоже считают точно за девочку. Это его-то, предводителя Каманчи, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника. Нет. Вот зло возьму, сушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать.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 От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае. Под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам, знакомым и незнакомым, поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету. Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани.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 Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников внес на руках, освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги, домик «Вертеп Господень». «Этот малыш был никто иной, как сын и Евлевского кучера» дани не знал его имени, но помнил что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку когда дани случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни звезда поравнялась с даней он нерешительно посопел и сказал боском господа примите и меня а дети остановились помолчали немного Кто-то сказал сиплым голосом. «А на кой ты нам ляд?» И тогда все заговорили разом. «Иди, иди! Нам с тобой не вели наводиться!» «И не треба!» «Тоже ловкий! Мы по восьми копеек сложились!» «Хлопцы! Да это же и Евлевский паныч! Гаранька! Это ваш?» «Наш!» — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка-кучера. «Проваливай!» — решительно сказал первый осипший мальчик.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 «У нас дело товарищское. Ты, небось, денег на звезду не давал, а лезешь. Я и хотел вам денег дать, целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли, а теперь вот не дам». «И ты врешь. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек. А вот нет, есть! Покажи, все ты врешь!» Дани побринчал деньгами в кармане. «Слышишь?»